Лично меня это не касалось, я всегда любил ничего не делать, и я бы охотно отдыхал, и в рабочие дни будь у меня средством. Не то чтобы я был положительно ленив, совсем другое. Когда я видел нечто, что сам я сделал бы лучше, когда бы, если бы я захотел, что я и делал лучше всякий раз, когда принимал такое решение, то у меня складывалось впечатление, что я занимаю должность... до которой никакой иной род деятельности не мог меня вознести. Но этой радости в течение недели я мог предаваться лишь изредка Так вот, стояла прекрасная погода. Я рассеянно смотрел на свои ульи, наблюдая, как в них влетали и улетали из них пчелы. Я услышал скрип гравия, торопливые шаги моего сына, поглощенного не знаю уж какими фантазиями о побегах и преследованиях. Я крикнул, чтобы он не пачкался, он не ответил. Полное спокойствие, недуновенье, из труп моих соседей прямо вверх поднимался сизый дым. Всевозможные звуки досуга, постукивания молотка и шаров, грабеля камешки, машины для стрижки газона вдалеке, часов моей дорогой церкви и, понятно, птиц, чьи песни невольно смолкали, побежденные жирой, а сами покидали верхние ветви ради сумрак пустарника. Я с удовольствием вдыхал запах источаемый моей лимонной вербены. Таков кадр, в котором протекали мои последние мгновения счастья и покоя. В сад вошел мужчина и быстрым шагом направился ко мне. Я хорошо его знал. Ежели в воскресенье ко мне заявится сосед, чтобы поздороваться, коль уж ему так хочется, я уж его так и быть приму, предпочитая все же не видеть никого. Но человек, о котором идет речь, Не был соседом. Наши отношения были исключительно деловые, и он прибыл издалека, чтобы побеспокоить меня. Я, следовательно, был расположен принять его весьма холодно, тем паче, что он посмел пройти прямо к тому месту, где я сидел под моей яблони. Так как я с крайней неприязнью смотрел на тех, кто позволял себе такие вольности, если кто-то желал поговорить со мной, надо было лишь подойти к входной двери и позвонить. В марте были инструкции, и я полагал, что недоступен для обзора всех приходящих, следовавших короткой аллеей, которая соединяла калитку сада с дверью дома, да так она должна быть на самом деле и было Но при стуке захлопнувшейся калитки я с раздражением обернулся и увидел смутно вырисовывающуюся сквозь листву высокую фигуру, которая чесала через лужайку прямо ко мне. Я не встал и не пригласил его сесть. Он остановился передо мной, и мы молча уставились друг на друга. Он был в темном парадном, подчеркнуто по воскресному, что окончательно восстановило меня против него. Эта грубая забота о наружности, когда душа ликует в рубище, всегда казалась мне чудовищной. Я смотрел на громадные ноги, давившие мои маргаритки. Я охотно выгнал его кнутом. Несчастью дело было не только в нем. — Садитесь, — сказал я, смягчившись по размышлению. В конце концов, он всего лишь исполнял роль связного Да, я вдруг почувствовал жалость к нему, к себе, он сел и вытер лоб. Я заметил своего сына, подглядывавшего за нами из-за куста. Моему сыну было в ту пору тринадцать или четырнадцать лет. Он был высокий и сильный для своего возраста. Временами его умственный уровень, казалось, дотягивал до среднего. Мой сын как-никак. Я позвал его и велел принести пиво. Самый довольно часто вынужден оказываться в положении наблюдателя. Мой сын инстинктивно подражал мне. Он вернулся спустя поразительно короткое время с двумя стаканами и литровой бутылкой пива. Откупорил бутылку и налил нам. Он очень любил откупоривать бутылки. Я велел ему умыться, привести в порядок свой костюм, одним словом, приготовиться к появлению на людях. Так прибежал сейчас мессы. — Он может остаться, — сказал Габер. — Я не хочу, чтобы он оставался, — сказал я. И, повернувшись к сыну, велел снова ему идти и приготовиться. Если в ту пору было что-нибудь, что мне не нравилось, тогда паздновать к мессе. — Как хотите, — сказал Габер. Мы пытались перейти на «ты» в пустую, Я не говорю, не говорил ты никому, за исключением двух человек. Жак с ворчанием удалился, держа палец во рту, отвратительная и нечистоплотная привычка, но более предпочтительная, принимая все во внимание, чем палец в носу, по моему мнению. Если то, что он брал палец в рот, не позволяло моему сыну совать его в нос или куда-то еще, он правильно делал, что поступал так, в известном смысле. — Вот ваши инструкции, — сказал Габбер. Он вынул из кармана записную книжку и принялся читать Время от времени он останавливался, закрывал книжку, предусмотрительно заложив ее пальцем, пускался в комментарии и рассуждения, которые были ни к чему, я свое дело знал. Когда он, наконец, кончил, я сказал ему, что эта работа меня не интересует, и пусть шеф обратит лучше к другому агенту. Он хочет, чтобы это были вы. Бог знает, почему, — сказал Габер. — Он вам, вероятно, сказал, почему, — сказал я, чуе лезть, до которой я был падок. Он сказал, — ответил габер что никто, кроме вас, не способен выполнить эту работу. Более или менее это я хотел услышать. Однако, — сказал я, — работа, кажется, мне по-детски простой. габер принялся с раздражением критиковать нашего хозяина, который взадрал его среди ночи, как раз в тот момент, когда он принимал позор, чтобы заняться любовью с женой. — Ради подобной глупости, — добавил он. — И он вам сказал, что доверяет только мне, — сказал я. — Он сам не знает, что говорит, — сказал Гавер. — Не того, что делает. Он вытер подкладку своего котелка, внимательно вглядываясь в него, словно что-то там искал. — Мне, следовательно, трудно отказаться, — сказал я. — Прекрасно знаешь, что при любом раскладе отказаться мне было невозможно. — Отказаться! — Но мы, наши братья, агенты, частенько для развлечения, хорохолились между собой, напускали вид, будто мы свободные люди. — Вы отправитесь сегодня, — сказал Габер. — Сегодня, — воскликнул я. — Да он рехнулся. Ваш сын пойдет с вами, — сказал Габер. Я замолк Когда заходило по-серьезному, мы замолкали. Габер застегнул кнопки своей книжки и убрал ее в карман, который тоже застегнул. Он встал, потер руками грудь. — Я бы выпил еще кружку, — сказал он. — Идите на кухню, — сказал я. — Служанка вам даст. — Честь имею, Муран, — сказал он. ведь на Мессу было слишком поздно. Мне незачем было смотреть на часы, чтобы убедиться в этом. Я чувствовал, что Месса началась без меня. Без меня, ведь я никогда не пропускал Мессы. И пропустить ее как раз в воскресенье, когда я так нуждался в ней... Для раскачки. Я принял решение домогаться приватного приема во вторую половину дня. Придется обойтись без ленчи. С добрым отцом Амбруазом всегда можно было договориться. Я позвал Жака. Безуспешно. Я сказал себе, видишь, что я все еще совещаюсь, он пошел на месту один. Это объяснение подтвердила прислуга впоследствии. Но я добавил, он мог бы зайти и повидаться со мной перед уходом. Я охотно предавался монологам во время размышлений, и тогда было видно, что меня шевелятся губы. Но он, вероятно, боялся побеспокоить меня и получить нагоняй. Так как мне случалось переходить границы, распекая моего сына, который вследствие этого меня побаивался, меня самого никогда достаточно не наказывали. О, меня отнюдь не баловали, меня просто не обращали внимания. Вот отсюда и дурные привычки. которых никакими силами не искренишь, и которых даже самое тщательное соблюдение благочестия так не смогло побороть. Я надеялся избавить сына от этой беды, задавая ему время от времени хорошую трепку, сопровождаемую пояснениями и увещеваниями. Потом я сказал себе, «Осмелится ли он сказать мне, что возвращается с мяса, если его там не было, если он всего-навсего побежал, к примеру, встретиться с приятелями за бойню? и я постановил вытянуть, что только можно на из отца Амбруаза. Так как не следовало, чтобы мой сын воображал, будто, может, мне безнаказанно лгать, и если бы отец Амбруаз не смог бы дать мне таких сведений, я обратился бы к церковному старости, потому что и помыслить невозможно, чтобы присутствие моего сына на месте в полдень могло остаться незамеченным. Так как я достоверно знал, что у церковного староста есть список верующих, и что, расположив сукропильницы, он считал нас по головам в момент отпущения грехов деталь, заслуживающая внимания. Отец Амбруаз не знал обо всех этих проделках, да и все, что относится к надзору, был ему ненавистно, доброму отцу Амбруазу. И заподозри он, что церковный староста способен на такую дерзость, он прогнал бы его без промедления.